Глава 15. Сигнал. Здравствуй, маленькая Мэйли. Я привстаю поприветствовать хозяйку. Та оглядывает меня, сокрушенно качает головой. Ты все такая же тощая, деточка моя. Сколько раз тебе говорила, кушай хорошо. А коли лень, некогда или готовить не умеешь. Приходи каждый день к матушке Гу. «Откормим так, что к концу года замуж выскочишь, сама увидишь». «Хорошо еще не зарежут, как откормленную под зиму свинью». «Сейчас не модно быть толстой, матушка Гу. Даже на сайтах знакомств парни сразу интересуются, сколько ты весишь, какой размер носишь». «Ай, да на что тебе те глупые сайты?» «Говорю, кушай мои обеды и расцветешь, как розовый пион. Щечки станут наливные, персиковые». Чувствительно щиплет меня за лицо, словно маленького ребенка и вновь опечаливается. А то вон какая бледненькая. Небось, всеми ночами над книжками-учеными сидишь. Красоту молодость губишь. Я перехватываю веселые взгляды, оборачивающихся от ближайших столов посетителей и с трудом удерживаю улыбку. «За пять лет уже попривыкла к патриархально бесхитростным нравам нашего района. Здесь любой на улице может остановить тебя и полюбопытствовать, откуда ты приехала, кто твои родители, где училась, где работаешь, сколько заплатила за вот это самое платье и какие у тебя планы на ближайший вечер, год и жизнь в целом. И очень расстроится и даже оскорбиться, если будешь слишком краток в ответах. Что в иных местах считают назойливостью и вмешательством в личную жизнь», Здесь проявление неравнодушия и забота о соседях, ближних и дальних. Старушка заговорщицки склоняется ко мне, что совсем нетрудно. Сидящая я и стоящая хозяйка практически одного роста. Раньше люди были куда мельче. А хочешь, сведу тебя с одной хорошей свахой. Обязательно подыщет красивого доработящего парня. Она-то любого насквозь видит. Не то, что в этих ваших интернетах. Там ведь каждый может написать про себя, что ему только вздумается-придумается. «Спасибо за заботу, матушка Гу, но я уж как-нибудь сама, правда». Демонстративно смотрю на часы и восклицаю. ой ой времени-то сколько! Скоро уже обед закончится!» Правильно нажимаю на ее больную мозоль. Встрепенувшаяся хозяйка всплескивает руками. «Ох и впрямь! Что это я совсем тебя заболтала? Вон твоя еда, уже несут! Да поторопись ты, мяу, бестолочь! Наша маленькая Мэйли спешит!» Сложив руки под фартуком, старушка с умилением наблюдает, как я ем. Даже удавиться начинают, так и простоит надо мной весь обед. За что мне сегодня такое повышенное внимание? Вон полно других посетителей, которые просто жаждут поболтать. «А тот мальчик, с которым ты в прошлый раз приходила, — слышу я над головой. Так вот в чем дело. Вернее, в ком, в чене Маркусе. Да. Он тебе кто? Ну, сказать правду, жених, точнее, не жених. Хозяйка, конечно, отстанется от кормом и свахами. Зато следующих расспросов не оберешься. Нет, лучше не подробничать. Знакомый. Матушка гущурится так, что глаз совсем уж не видно. Точно изо всех сил вглядывается в меня, пытаясь вызнать правду. Не поддаюсь, продолжаю демонстративно поглощать обед. Вкусно ведь? И давно ты его знаешь? Нет, не очень. Ну так не водись с ним больше неожиданно приказывает хозяйка, разворачивается и устремляется к кухне, где как раз что-то звучно роняют. Вскоре слышу ее голос, распекающий оплошавших поваров или внуков, или внуков-поваров, а я окончательно теряю аппетит. Кладу ложку. Похоже, от сегодняшнего обеда привычному в уже не дождаться. Как бы еще ни сварения не заработать. Что это такое сейчас было? Матушка Гу, как настоящая родительница, запретила мне общаться с недостойным молодым человеком. Казалось, она хорошо отнеслась к Чену. Может, у нее уже припасен для меня другой вариант, работящий и красивый? Посмеяться бы да не получается. Ведь уже третий, если считать дух нянюшки, предостерегает меня от близкого общения с Ченом Маркусом. Уходя, заглядываю в кухню. Нет, продолжить занимательную беседу не получится. Хозяйка сама встала у плиты, пронзительно покрикивая на неповоротливых работников. Пар, грохот, звон посуды, стук ножей. Что ж, будет время обдумать и сформулировать переполняющие меня вопросы.